Второе. У девятой он домный, самый крупный и мощный на всем континенте, горбатится, чувит лишнюю силу в натянутых мышцах спины и ручищ, когда каоперон переводит смешане вручную на другую площадку. Цилиндрический кожух стальной над ячейками пышет остаточным жаром. Пропекает ладони, когда в низких и тесных, как мамкина норка, перешейках технических кланяется домне, когда мастер Барзыкин за пультом командует. «Эй, Валерка, уснул там на северной? Кто за буром там, ну?» «Я, Валерка», — в горячем спокойствии направляет бур в ледку, Заглубиться нажимом одним на длину ее всю, как до матки, достать до заваренной магмы. Но вот плохо идет, в мерзлоту будто вечную хером распиковка вручную нужна. Поднажали, открыли, ломанулся чугун. Затопить все пространство под ногами в кратчайшее дление способной и воюет валерка с чугунной рекой, густо алой, сияющей лаве, не давая хлестнуть за края желобов, в берегах понуждая держаться. В неподъемном глухом пробивающем гуле печь пустеет до дна, сдав чугунную кровь. и малиновый шлак в подведенные ковшики. Закрываем! Борзыкин разивает пасть в крике, и Мишаня изогнутой пикой сбивает перевал на своей стороне, и Валерка подводит к зияющей лодке гидропушку с полуторатонной глиняной бомбой. Вот и кончено. Смена на загрузку бригада долгушиных, близнецов и их деток, таких же с лица одинаковых, заступает за место Барзыкинской. Доломит, раскаленный, хоть и пеплом подернулся, обжигает ступни сквозь подметки, и из цеха они в раздевалку, под душ взяли. Прокопченные дымные комбинезоны отстают, словно кожа. Топчут плиточный пол. Голых тел — самый полный сортамент. Куда сочных, с просвечивающей через кожу решеткой ребер, располневших с наплывами на боках жировыми, мускулистых, литых, толстошеих, Безволосых, заросших жестким волосом сплошь. Из кабинок друг дружке через стенки кричат, у кого есть охота. А сифон-то не к черту. Что ж, затворы опять не проверил. Ну а газ рванет что? Все на воздух и в рай? Не-е-е, нам рай не положен. Ну а что же нам ад? Ну так ад нам чего? Ведь курорт после домны, ад он выше над нами, а мы тут не горим. И в поток первой смены вливаются все в гражданке уже, в олимпийках, в трениках, кто в костюмных брючатах и рубашках цивильных, а на встречу? Вторая им смена валит на простор вырываются небо сизое хмарное ледяное конца октября непрерывно меняет себя оставаясь все тем же неизбывным глухим и незрячим не знакомым с людьми неизменный встречает их скудный пейзаж, если можно сказать так пейзаж про бетон и асфальт. про кирпичную кладку забор с узловатыми дебрями сизой колючки поверх власть на заводе-то меняется слыхали по дороге к Шалману которого не миновать Степа всех будоражит чего а хозяин вот новый какой-то московской что ли банк с потрохами купил И директора скоро поставит нам нового. В общем, всех сверху до низу в управлении опять непонятно кого. Это как? Пучит Зенки Барзыкин. Нашейш акций нет, трудовой коллектив и хозяин. Никакого ж собрания не было, никому мы бумажек своих не давали и вообще. Хрен кому отдадим? Вот ты дядял, Мартыноч, взревается Степа. Нет, ты мастер хороший, нормальный мужик, но вот в этих делах все одно, что чугунная чушка, прости. Никому не сдавал, а вон Бурову продал и Сашке чугу его. Так себе же и продал за воду. Для того вот и продал, чтоб акции на заводе оставить, никаких, чтоб извне. Все ж так сделали, весь трудовой коллектив. Но、ну, ты дятел и есть. У правительства тоже же акции есть. У такого, у Кремлевского. Половина завода у нас, а другая у Чубаиса в портфеле. Вот Чубаис нас И продал. Встречайте хозяина нового. Что за время-то сучье такое? Плещется Барзыкин. Ни о чем же таком раньше просто не думали. Есть задание, есть планы вперед, как по рельсам. Все ж народное, чьими руками построено. Вот сама постановка вопроса смешная. А чье? Домаю,、да、вон его, вон его, кто построил, кто пашет, вот тот и хозяин. А теперь за О Ш М О А О Х А Х за Т и Х Р Ж на выходе одно. Вот с кормили сучат на народные деньги. Тот же Сашка Чугуев. А кто он такой? Вот таким сапликом у меня под ногами, когда я тридцать лет, беспорочно удобный. Да со мной Ракитин здоровался за руку. А теперь он на Мерсе. Он дом себе строит размером с силикатный завод, а работяги по помойкам побираются. Не хотел, а ударил Валерку. Попал. И привык уже вроде Валерка, что при нем постоянно имя брата полощут и фамилию отца за одно по неволе, но кайнуло сейчас все равно. Ладно, ладно, Мартыныч отваливай. Мишка, будто почуяв состояние Валерки, старика обрывает. Чего зря лишний раз парню душу метарить? Сам-то вот он Валерка. Локоть к локтю с тобой, Кирпичом в общей кладке. Уже век как срослись, Словно эти сиамские. Жаром домны, Скрепленные, спаянные. Разве ж он виноват, Что брательник такой у него? Ну а батя, Чугуев, Анатолий Семенович, Сам такому исчадью Надо думать не рад. А мы тут... «Совещание акционеров проведем в сепаратном порядке». На шалман подмигнув, всем кивает. Грубо сваренный из листового железа сарай, где толкутся уже мужики первой смены. Водка крепко припахивает ацетоном и сжженной резиной. Но про водку со вкусом просто водки забыли давно. Заскорузлые толстые пальцы сжимают хрусткий пластик стаканчиков и несут к жестким ртам, а прокидывают разом. А по мне один хрен. Чуть подшипники первой порции смазов, наконец, ставалерка свой мыслительный и речевой механизм с пробубсовкой в движение приводит. Что московский хозяин, что нынешний. что Совчук был, что Буров, все как рыба башкою облед. Мы и так по полгода зарплаты не видим, а увидим, хватает на две поллитровки, вот именно. Так что пусть хоть китайцы приходят. Зло Валерку берет непонятное, прямо хочется даже, чтобы гикнулось, все поскорее, окончательно, вдрыск. Лишь бы так, как сейчас, не тянулось беспросветно и паскудно. Ведь и так уж на дне, так что хуже не будет. — Ну даешь ты, Могутовец, — Степа Зенки выкатывает, — а завод как завод, что отцы наши строили. — А сейчас что завод? — Да стоит сейчас, в смысле вот завод. Дышит. Буров хоть производство-то держит, а придет этот банк, пустит все с молотка, черным уломом отходами силикатной продукции вторсырьем с забугор разберет комбинат по кирпичику нас вот нас работяг всех уволит под корень. Это что целый город двести тысяч? Что ли всех человек, что вокруг комбината, да не бывает такого в природе. Мишка в правду не верит. Все равно как к могиле его подвели и кивнули: ложись. А санация слышал такое: оборудование тупо распилить и продать и на Фиджи с бабосами тусоваться красиво. Вот что им, москвичам. Саранча! Я чего? Надо грудью всем встать за завод, монолитом. Это что ж, за Чугуева? За Чугуева, да. За него, вон, Чугуева. На Валерку кивок. Вот за этого, не за того. За самих, вот, за себя. Что это значит, что? Кстати, есть вообще-то закон, кто считается собственник. Если все по закону, то что ж мы? Мы ж в законах не в зуб ногой? Да, закон как дубина, чтобы нас ей хвоздырить. Они ж сами себе его пишут под себя, чтобы не дроить из России высасывать. Поросенок вот этот специально, чтобы людям простым не понять. Стёпа чмокает воздух слюняво, с досадливым присвистом показав им Гайдара Пухлявого. Ну а мы чего, а нас? А мы терпим. Вон шахтеры, молотчики, общей массой всегда за свои интересы как штык. до Москвы всем кузбасом доходит. Ну а мы от чего? Мы тоже можем потребовать уважение сука к человеку труда. Ну что скажешь, Валерка? А ему может сладко при порядке то нынешнем. Поддевает Митяй. Брат лопатой гребет все, что мы наварили. Хмель чего-то не брал и не чуял Валерка гудения крови в себе, ожидаемой радости в освобождении души из-под спуда. Он впахивал, а жизнь его не продвигалась никуда, так и застряв на личном унизительном безденежье и на позорной слабости падения всего общего. Раньше ведь... Каждая загрузка, каждый выпуск, каждый забитый гвоздь и каждая проглоченная макаронина все приближало время наступления на земле какой-то всеобщей окончательной правды всех русских. А теперь что теперь решили? То было неправдой, все советское баландой. для скудных рабочих крестьянских мозгов пустыми лозунгами только чтобы некормленные рты заканопатить. Ну хорошо, а что взамен? Пусть каждый работает сам на себя и получает по приложенным усилиям. Он сам Валерка первым в эти акции поверил, что станет собственником своего завода в правду, не предатком живым к своей домни. а ее настоящим хозяином. Отольется ему его пахота в прочное будущее, в полновесный достаток и ровную сытость. А на поверку вышло, что? Какие там проценты жирные на эти акции его с каждой сменой набегают? Жизнь сокращается бесцельно, это только. Будто бы кто закупорил в Валерке, как чугунную лаву в печи, просящуюся выйти, разгуляться, кипящую немеренную силу, которую в себе с младых ногтей он учуял, употребить ее способной с равной страстью на созидание и на слом, лишь бы какую точку приложения показали. Так что это и вот Вести о московских варягах, наравяющих поднять под себя комбинат, отупевший Валерка скорее обрадовался, как возможностью вырваться из непродыжной тресины. Сразу жгуче прихватывало у него в животе от одной только мысли вот об этом нашествии, о какой-то неведомой искре, что возникнет, конечно, на контакте магутовских с пришлыми. Хоть какая-то в этом обещалась ему новизна, совпадавшая с самой сильной мыслью, что порою в нем вспыхивала. Поскорей бы хоть, что ли, война началась.